Глава двадцать вторая. Для загородного дома зал очень просторный, и сейчас он забит битком. В основном это парни разного возраста, спортивного сложения и дорого одетые. Все оживлены, смеются, переговариваются и пребывают в отличном настроении. В глубине зала я вижу хорошо освещенный ринг, установленный достаточно высоко над полом, чтобы происходящее на нем мог видеть каждый из пришедших. Вокруг ринга наибольшее скопление народа и снуют те самые девушки, которые занимались моим внешним видом. Мой взгляд скользит дальше и вдруг отыкается в громоздкую, уродливую конструкцию из толстых металлических прутьев. Все тело прошибает новая волна страха и отвращения ко всему происходящему. Клетка. Она существует в реальности. Как я могла забыть про нее? Ужасная, отвратительная клетка на цепях, которую подвешивают под потолком над присутствующими, пока проходят бои. Та самая, про которую упоминала Катя. Похоже, это и есть сюрприз Семена. Хочет посадить меня в эту клетку, чтобы все на меня пялились. Лучше умереть, чем это. Как тебе? Губы Семёна у самого моего уха, и кажется, он очень доволен моей реакцией на увиденное. Нравится задумка? Тянет он медовым голосом, подтверждая мои догадки. Это и есть сюрприз. Я молчу. А мне вы вот даже очень. Хихикает он. Круто будешь там смотреться. Надо не забыть сделать фото на память. Ты больной, Семён. Это называется работа с аудиторией, Полька. Называется больной на всю голову. И твоя аудитория тоже больная, раз ей нравится такое. — о чем мы вдруг остановились? — Идем, идем, — беседится Семен. — Посадишь меня туда? — Не хочется, да? — Как же. Ты такая гордая, нос от парней воротишь. И вдруг придется сидеть в клетке перед целой сотней зрителей. Они будут пялиться на тебя и делать ставки. — Придурок. — Но мы можем договориться. «Вместо клетки будешь вешаться на меня весь вечер, целовать при всех и обнимать. Все в таком духе. Как тебе?» «Он хочет положить руку мне на талию, но я отшатываюсь. Отвали!» «Значит, клетка?» «Имей в виду, когда начнешь истерить, чтобы я тебя выпустил. Будет уже поздно». «С чего ты решил, что я начну истерить?» «Все так делают». «Ну так что, Полька?» «Так вот, на что он рассчитывает. На еще одно представление. Отвали!» Говорю снова, «Лучше уж сидеть в клетке, чем делать то, что ты предлагаешь». «Что ж, ты сама выбрала». Он грубо подталкивает меня в спину, а я спотыкаюсь и чуть было не лечу носом вниз, но всё же удерживаюсь на ногах. Я не упаду, не доставлю ему и всем остальным такого удовольствия. «Иди давай, живее!» Он снова меня толкает, и я снова иду, попадая в фокус внимания присутствующих. «Сидеть в этой клетке перед всеми ними... Придётся сидеть». Слёзы готовы брызнуть из глаз, но я сдерживаюсь. Наоборот, повыше задираю подбородок и делаю вид, что вполне довольна текущими событиями. Начинаю представлять, что это вовсе не я, и всё, что происходит сейчас, происходит не со мной, а с кем-то другим, совершенно мне незнакомым. «Да в принципе, Семён, мне без разницы, где сидеть. Оборачиваюсь я к парню». Головная боль от резкого движения усиливается настолько, что я на мгновение зажмуриваюсь. Но тут же сжимаю руки в кулаки и снова распахиваю глаза. Шум в ушах стоит такой, что перекрывает все другие звуки, а ответ Семёна читаю скорее по губам. «В смысле?» — спрашивает он. Несмотря на то, что издевательская улыбка всё ещё кривит его губы, взгляд делается недоумённым. «А что?» — продолжаю непослушными губами, стараясь говорить осознанно. По крайней мере, там не будет душно или темно, а будет весело. Я ведь люблю зрелище, а оттуда всё прекрасно видно. Знаешь, Семён, все девушки, так или иначе, хотят оказаться в центре мужского внимания. А сейчас, благодаря тебе, я получу его столько, что все подруги обзавидуются. Не об этом ли может мечтать каждая девушка? А если станет скучно, то я вздремну». «Ты так удачно придумал с этой водой, что я готова завалиться спать где угодно, а все ваши разборки будут идеальным фоновым шумом. Люблю засыпать, когда перед глазами что-то маячит». Мне кажется, Семён в шоке от моей тирады. Он продолжает скалиться, но это лишь попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Внутри меня что-то ликует, несмотря на ужас ситуации, я понимаю, что взяла верный тон. И если уж мне предстоит позор, то Семён хотя бы не сможет им упиваться». Я распрямляю плечи и иду, сжав зубы. Да, это будет ужасно. Настолько ужасно, что не знаю, как буду справляться со всем этим, но это всё потом. Сейчас? Сейчас пусть он не рассчитывает, что сломает меня какой-то клеткой. «Оу! Ничего так, девчонка!» Комментарии собравшихся долетают до моих ушей и становятся началом моего позора, но я не реагирую. Всё так же иду вперёд. Под надзором Семёна, пропуская мимо себя идиотские возгласы, пытаясь абстрагироваться от всего и смотреть только внутрь себя и поверх всей этой гудящей толпы. но «Ну, что, а?» — спрашивает Семён, когда до клетки остаётся всего шаг. «Не передумала?» «Нет». «Прямо нет?» Похоже, он все еще ждет от меня истерического припадка или чего-то похожего, слез и просьб о пощаде. Еще надеется, что я доставлю ему удовольствие сопротивлением, которое, как хорошо понимаем и он, и я, окажется бесполезным, а только развеселит толпу. Я прямо кожей чувствую, как разговоры притихают, и все, видимо, ждут интересное зрелище с моим участием. Пожимаю плечами, нацепляю на лицо полуулыбку и спокойно делаю последний шаг. Делаю, но неожиданно упираюсь в преграду. Передо мной вдруг, словно из-под земли, вырастает фигура какого-то парня и оттесняет меня от входа. «Привет», — говорит он, и я с удивлением узнаю в подошедшем Андрея. А еще начинаю понимать, что означает выражение «словно из-под земли». Замираю. Мотаю головой, чтобы выйти из транса и убедиться, что это не глюки, и тут же накатывает невероятная волна облегчения от осознания, что я не одна. Представляю, как, наверное, зол сейчас Семен, если, конечно, все это мне не мерещится. «Привет» сидит Семён из-за моей спины, и я понимаю, он не просто зол, а в настоящем в бешенстве. «Значит, появление Андрея не плод моего воспалённого воображения. Вроде бы был уговор. Или нет?» Спрашивает Андрей, а я оглядываюсь на Семёна. «Тот чуть ли не зубами скрипит. Или ты не держишь слово?» Продолжает Андрей, я перевожу на него взгляд и смотрю на парня во все глаза. «О чём он говорит?» «Тогда, может, Матвею и торопиться не стоит?» Андрей слегка поднимает брови. «Где он?» — рявкает Семён. «Скоро будет», — отвечает Андрей. Несмотря на агрессию Семёна, витающую в воздухе, голос друга Матвея спокоен, и от этого мне становится чуточку легче. Семён молчит несколько секунд, видимо, стараясь взять себя в руки, после чего его тело несколько расслабляется. «Девчонка, вот, живая и невредимая», — произносит Семён уже словно с линцой. «Так что пусть поторопится». «Хорошо». Кивает Андрей. Пока Семён раздумывал над ответом, парень кидал на меня изучающие взгляды, а я стараюсь улыбнуться. Но мне показалось, он всё равно заметил, что со мной не всё в порядке. «Пока что невредимая», — продолжает Семён. «Но если он всё же нас кинет, не поздоровится ни ей, ни тебе». Семён полностью взял себя в руки, и теперь в его голосе сквозит неприкрытая угроза. После этого предупреждения и, словно по волшебству, за его спиной вырастают несколько крупных и воинственно настроенных парней без печати интеллекта или своего мнения на лицах. Они стоят вроде бы просто так, но, я уверена, ждут приказа хозяина. Он приедет. В тоне Андрея уверенность и абсолютное спокойствие. «Хорошо», — кивает семён «А сейчас? Если ты не против». Андрей вдруг подхватывает меня под локоть и разворачивает в противоположном от клетки направление, ведёт меня через толпу и усаживает куда-то. Сам садится рядом. Парни Семёна следуют по пятам, хоть и держатся на некотором расстоянии. «Ты как, Полин?» — спрашивает Андрей, чуть наклонившись к моему уху. «Нормально. Накачали чем-то. Я пила воду, а туда было что-то добавленное из-за этого реакция заторможенной, и голова болит, но нормально». Я все еще не верю, что друг Матвея сейчас здесь, и что я избежала той позорной участи, которая готовилась. Я так и понял. Поскольку мы не знаем, что это было за вещество, придется терпеть, пока не пройдет его действие. Где Матвей? Скоро будет. Не волнуйся, мы вытащим тебя отсюда. Нужно было раньше соглашаться на помощь. Ну что уж теперь. семён хотел посадить меня в клетку. Говорю и не верю, что теперь этого не будет. Не посадят. Ты так уверен? От облегчения, что не пришлось садиться, до сих пор кружится голова, и я словно пьяная сейчас. Это часть уговора. Какого уговора? «Внимание!» — раздается резкий крик, и все вокруг оживает. Я вдруг понимаю, что мы сидим совсем рядом с рингом, и все, что будет на нем происходить, видно отсюда, как на ладони. Сейчас, в этот самый момент, на ринг выходят двое парней и начинают разминаться, каждый в своем углу. Из одежды на них только просторные шорты до колен. Руки закрывают красные полуперчатки. Не такие огромные, как боксерские, а поменьше. Парням навскидку лет по 20. Оба примерно одинакового роста и комплекции. Тут же на ринге появляется третий парень и дает команду. Эти двое подбираются, выжидают немного, а потом накидываются друг на друга и начинают дубасить один другого, словно заведенные. Я отворачиваюсь от ужасного зрелища. «Какого уговора?» — вновь спрашиваю я. И вообще, как ты здесь оказался? Матвей позвонил, и пока он едет, попросил меня узнать, что происходит. Мне проще это сделать, потому что я ближе, тем более есть кое-какие знакомства. «Ты тоже участвуешь в таких боях?» «Участвовал пару раз, очень давно, до появления здесь Семёна и его идеи с клеткой. Сейчас нет, но я примерно понял, о чём говорит Матвей. Поспрашивал кое-кого, и информация подтвердилась. Когда Семён позвонил, Матвей поставил дополнительные условия, что он пришлёт своего человека следить за твоей безопасностью и что... В общем, что тебя не будут сажать в клетку». В груди что-то сильно сжимается, так сильно. Я выдержала и не заплакала, когда Семён тащил меня в эту чёртовую клетку, на сейчас. Сейчас я не могу сдержаться. Я чувствую, как глаза влажнеют, и по щеке скатывается слезинка. Потому что Матвей, он подумал о том, какой ужас я могла бы испытать, и не допустил этого. Не знаю, как, но сделал, и Семён согласился на его условия. Понимаю, что последнюю фразу говорю вслух. Согласился. Кивает Андрей. «Что Семён попросил?» «Не знаю, но, думаю, им пришлось найти общий язык. Этот парень ведь тоже заинтересован в том, чтобы Матвей пришёл. Что, если ставки уже сделаны, а нужный боец вдруг не появится? Он тоже рискует». «Значит, Семён с самого начала знал, что не посадит меня в клетку, а только издевался. Или посадил бы, несмотря на договорённость, если бы Андрей не успел вовремя и не проконтролировал бы. Какая же он сволочь! Мы можем попытаться сбежать. Я не хочу, чтобы Матвей дрался». Боюсь, уже не получится. По крайней мере, прямо сейчас. Я упускаю момент, когда это происходит, но вот уже один из парней лежит без движения, а второй скачет над ним, словно шимпанзе. Зал одобрительно гудит, словно потревоженный улей. И так страшно. Семён дал понять, что используют запрещенные препараты. Не волнуйся, Матвей умеет оценивать риски и знает, на что идёт. Я не хотела, чтобы так получилось. Слезы снова подступают. Держись, Полин. Успокаивает Андрей. Сейчас главное вытащить тебя отсюда. Остальное потом. Ты не понимаешь, тут и полиция вдоль, а я оказалась такой дурой. Если есть за что зацепиться, юристы не упустят. Донесу кому надо, и пусть они потом друг с другом разбираются, но это позже. Семён появляется рядом неожиданно. «Если он не успеет, — цедит парень зло, — вам обоим кранты. Окажетесь в клетке на пару. Он успеет, — отвечает Андрей, — но если тебе так не втерпёшь, можешь подраться со мной. Не сомневайся, ты своё тоже получишь». Семен исчезает, а среди зрителей проносится новая волна оживления. Я снова перевожу взгляд на ринг и наблюдая как на него выходит следующая пара бойцов. Этот бой заканчивается не начавшись. Парни в разной весовой категории, возможно, поэтому, или по другим причинам, просто тот, который больше похож на гору мышц, чем на нормального парня, сразу же достает более щуплого, вырубает буквально одним ударом, и тот падает без движения. Мне плохо, а шум в зале подскакивает, кажется, сразу на сотни децибел. Он жив? Спрашиваю у Андрея и наблюдаю, как парня просто выносят с ринга, словно он тряпичная кукла. Приведут в чувство, не волнуйся. Но мне все равно плохо. От шума и задействия препарата, от происходящего вокруг и мысли о Матвея. Осознание, что все это происходит по моей вине. Горомышц остается на ринге, расхаживает по периметру, поигрывает бицепсами и вызывает одобрение толпы. Не проходит и минуты, как взамен поврежденного парня на ринг выходит тот, что победил в первом бою — Он кажется крепче, чем предыдущий противник Громилы, но, когда борцы сходятся, гора делает выпад, и парень, так ловко вышедший победителем из первой драки, ничком падает на ринг. Второй по счету. Зал ликует. Даже парни Семена, что расположились вокруг нас, преображаются. Не отрываясь, наблюдают за боем, а пустота в их глазах сменяется нездоровым азартом. Кажется, мы с Андреем единственные в этом зале, кого не заводят происходящее. И еще семён Он стоит в некотором отдалении с улыбкой на губах. Но не выжата, же как все. Просто наблюдает за тем, что творится на ринге и очень радуется. Буквально светится от удовольствия. Я снова перевожу внимание на ринг. Похоже, гора становится сегодняшним фаворитом. Он выходит победителем еще из одного боя, а потом еще из одного. Бои длятся разное время, но итог всегда один. Ни один из его противников не покидает ринг самостоятельно на своих двоих. Странно, я ведь много раз слышала, что массивное тело не главное для победы, так как оно дает меньше свободы для движения, да и реакция у него должна быть хуже. Но нет. Новый бой, и снова этот парень побеждает. Зачем Семену Матвей, когда у него есть такие бойцы? Если только он хочет... Да нет. Он же рассчитывал сам с ним драться, если только перед тем, как вступить в бой самому, заставят Матвея драться с ним. Я зажмуриваюсь и проваливаюсь на время в какое-то другое измерение. Меня даже не волнует, что мы окружены шестерками Семена, а сам он в очередной раз вырастает из-за спины». Кажется, я отключаюсь на несколько секунд, но уже снова прихожу в себя. Присутствие Андрея позволяет делать это постепенно. Внезапно становится чуть тише, и зал замирает от нового предвкушения. Еще один парень выйдет на ринг, чтобы через минуту его оттуда вынесли. «Наконец!» — произносит семён В его голосе сквозит неподдельное удовлетворение. Я распахиваю глаза и на этот раз замираю вместе со всеми, а потом подаюсь вперед. Полин спокойно. Удерживает меня Андрей не сейчас. Тогда я нахожу ладонь Андрея и вцепляюсь в нее, что было сил. Во все глаза смотрю на Матвея, который вдруг появляется возле ринга. Неужели мои худшие опасения оправдываются? Матвей стягивает через голову футболку, сбрасывает обувь и начинает закреплять на руках перчатки. Ведет себя так, будто не происходит ничего особенного. Но он ведь только подошел и не знает, что творилось на ринге до него. Полин, не волнуйся. Снова говорит Андрей, но я лишь отмахиваюсь, потому что не успеваю глазом моргнуть, как он уже выходит на ринг. Матвей выходит на ринг, туда, где стоит непобедимый Бугай. Он идет с таким невозмутимым видом, будто собирается выпить чашечку кофе, а не жестко драться с накачанным парнем под жадными взглядами всей этой замирающей от предвкушения толпы.